Глава двенадцатая. Святыни, время, небо и вера. Остров. Резиденция императрицы. Кабинет ее Всевеличия. 1 июля 2015 года. В умилении сердечном, прославляясь тукан, люди разных каст и стран пляшут в круге бесконечном, окружая пьедестал, окружая пьедестал. Мария стояла рядом со своим любимым креслом и смотрела в пламя камина. Нет, холодно не было, просто она любила огонь. Не только смотреть на него, она любила его всем сердцем, он был ее сутью. Шаляпин звучал всей своей мощью. Тот кумир всех сильнее богов, волю неба презирает, насмехаясь изменяет, он небес закон святой. Выпало же ей править в такое сложное время. Со времен глобальной войны не было таких испытаний. В угождении богу злато край на край встает войной и людская кровь рекой по клинку течет булата. То ли еще будет, все только начинается. Нет, полет Мишки на Марс ничего не изменит решительным образом, но это важный фактор в ее игре. Но в целом не только Империя, не только Терра, но и вся Земля и Луна сползают в колодец гражданской войны. И внешние силы тоже не останутся в стороне. Люди гибнут за металл, люди гибнут за металл. Да, в нынешние времена основными стратегическими ресурсами являются гелий-3 и титан, которого на Луне обнаружились практически неисчерпаемые запасы. Так что, вернее, сейчас было бы петь «Люди гибнут за титан». Она не может допустить к ресурсам Луны других. Это основа могущества Дома и Империи. Ей проще устроить маленькую термоядерную войну. В конце концов, ее предок Михаил Великий жестко провел же ядерную войну во имя господства Империи мира на всей Земле. Прошло время, и Терра одрехлела. Все больше поднимают голову всякие отбросы и недобитки. Боится ли она крови? Нет. Нет более жестоких и безжалостных существ, чем женщины. Так говорят. Терра единство Ромея, Константинополь, Собор Святой Софии, 2 июля 2015 года. Светлейшая княгиня Лунная тепло поздравил светлейшую княгиню Лунную. Ухтомская-Косяковская поздравила емец Орватскую. Впрочем, обе сейчас уже были романовыми, но ну и немножко ухтомскими-орватскими, и всем тем, что за ними и вокруг них. Ухтомская была богаче, Орватская не сильно беднее и была женой наследника престола Селены, так что паритет, особенно с учетом перспективы полета мужа первой на Марс, со всеми вытекающими. Конечно, первую пару поздравила сама императрица Мария II, сказав теплые слова и чмокнув новобрачную в щеку. Потом папа жениха и так далее. Ну и я, конечно. Конечно, собор Святой Софии круче и статуснее церквушки на Ольхоне. Тут трудно спорить. Но лучше самовольное венчание в церквушке на острове Ольхон, чем официальное отведение под венчание Святой Софии. Венчаться молодым в Успенском соборе Кремля государни не, не дозволило. Мол, там началась реконструкция неприбранно, но знающие все поняли, не по статусу. Интересно, мне бы разрешили? Лучше не знать об этом и не думать. Игры престолов, мать их! Даже само наше самовольное венчание на острове Ольхон для многих стало маркером. Все элиты ждали, прилетит ли нам за самовольство, если прилетит, то как сильно. Однако не только не прилетел но мы были явно обласканы императрицей и вместо ссылки живем на острове Христа. Еще на инспекцию корабля слетала отнюдь не в статусе изгоя. Императрица Мария стояла между двух светлейших княгинь. Все трое улыбались на камеры. Три сверхсильные и сверхвлиятельные женщины. Господи, спаси нас, грешных, и сохрани. Тероединство. Ромея, Константинополь, императорский дворец. 2 июля 2015 года. Так, Романов. Иронично отвечаю с нотками Герольда в голосе. «Светлейшая княгиня Романова Лунная, светлейшая книги нюхтомская графиня Косяковская и...» К муру поднята ладонь. «Хорош. Ты так все мои титулы будешь до утра выкрикивать. Я...» качаю головой. «Ты просто устала. Может, прогуляемся по городу? Я тут сочинил целую поэму в честь тебя. Могу почитать где-нибудь в романтическом месте. С меня букет цветов, конечно, и уютный ресторанчик. Идем?» Кивок. «Да, пожалуй, нужно развеяться. Видите меня, о мой верный рыцарь?» Мы улыбаемся. Камера, конечно, все видит. Ходим по городу. Заходим в магазины дорогой одежды. Жена долгой придирчиво выбирает себе новое платье, белье, купальник. Заставляет меня делать выбор давать советы. Заставляет и себе что-то присмотреть. Типа нужно соответствовать моде сезона и все такое. А то стыдно со мной на людях показаться. Крикчу, матерюсь полголоса. Динка делает вид, что не слышит. Идем вдоль набережной Босфора. Хочу романтическое путешествие. Диана тычет пальцем на какую-то невзрачную посудину, качающуюся на волнах. Любовь моя, давай наймем что-то приличное, это же какой-то пропавший рыбы баркас. Капризная. Я хочу это, пожимая плечами. Да ради бога, это так это. Иду договариваться с владельцем. Тот ошарашен, смотрит на нас, но деньги решают многое в этом мире. Через четверть часа мы уже демонстрируем в этом странном месте друг другу обновки, благо владельца этого корыта предоставил нам трюм в качестве раздевалки-переодевалки, лишь бы их тел что-то себе под нос. Как всегда, деньги творили волшебство, а мы дурачились. В какой-то момент все наши старые вещи, включая белье, часы и прочую электронику, упали случайно в воду пролива. Мы вздохнули и, рассмеявшись, помахали вещам рукой. Вещи были куплены, а старых и жилеть нечего. Мы даже недавно купольный музыкальный центр умудрились сбросить в море. Но перед тем купили новый, так что музыка у нас была своя. Хорошая такая, с басами. — В эти игры мы умеем играть тоже. — Потанцуем? — Диана кивнула. — Дамы приглашают кавалеров. Хмыкаю удивленно. — О, как! Ну, лунные, приглашайте. Она меня тащит на центр палубы. Грохочет медленная музыка. Как ни парадоксально это звучит, но звучало мощно, наверное, на обоих берегах. Пролива было слышно. Мы танцуем и целуемся. Дело молодое. Когда мы в танце поворачиваемся спиной к берегам и слегка склоняем голову от неба, мы говорим. Императрица убьют И нас с тобой заодно. Счастливо улыбаюсь. Шепчу сладостно на ушко. Есть такая вероятность. Впереди гражданская война и катастрофа. Горячо целую губы жены. Что будем делать? Убежим на необитаемый остров. Радостное фырканье на ушко. Очень смешно. На нас сбросит термоядерный заряд. Когда мы с императрицей в одной лодке, даже папа, мой нам сейчас союзник относительный, впрочем, царица тоже разменяет нас в любой момент. Танцуем, целуемся. Знаешь, а мне Орватская почему-то понравилась. С чего бы? Не знаю, она умная и хорошая. Напоминаю. Дорогая, мы с Орватской в разных лодках. Счастливый кивок. Да, я знаю, но все же. Закрываю ее уста, поцелуем. Вот оставим подробности. Не факт, что все наши меры предосторожности исключили сканеры и все жучки. И одно дело, что мы не доверяем царице. А с чего бы? Было бы странно вдруг что. А совсем другое, что-то обсуждать реальное. Это же не какая-то ерунда типа наших с Дианой взаимных ярких любовных у тех, которые мало кому интересны. Разве что найдется самоубийца, который сольет горяченькое в далеко зарубежную желтую прессу, которая рискнет опубликовать. А другое — конкретное рассуждение и планы. Игры престолов, будь они трижды прокляты. Остров. Резиденция императрицы. Полигон. 3 июля 2015 года. Я крутил фигуры кавалерийской шашкой. но Настоящей. Из фондов Константинопольского музея, а не этим блестящим барахлом, который по традиции выдают новоиспеченным офицерам при выпуске. У меня тоже такая есть. Висит на стене в качестве украшения. Конечно, никто не применяет сейчас сабли и шашки вне парадов и смотров. Вручаются по традиции, как морякам вручается кортик. Но и сухопутчики, и моряки, и летуны, и космики пользуются в реальных условиях стандартным боевым ножом космодесанта. И звездный пользуются Там вокруг него целый культ. И Мария никогда не согласится на более безопасный вид ножа, которым в лицее на арене можно только отцарапать. Не случится это, потому что сами лицеисты поднимут бунт. Это их право, честь и слава. Они не в кино сниматься пришли. Императрица сама в свое время выходила на арену с боевым ножом космодесанта была готова к смерти на арене. И Вовка выходил, и Папани мой нынешний, и я, идинка и нашумевшая в узких кругах Трубецкая и Волконская, Царство Небесное. Арена — это не цирк и ни кино. А лицея — это не дворянская академия со Смольным институтом и пажеским корпусом в своем составе. Нет, там тоже готовят, хорошо, но не зря же нас называют зверёнышами, а обидные, по их мнению, слова в наш адрес выкрикивают только с очень приличного расстояния. Звёздный дворянин. Это неофициальное определение появилось не на пустом месте. Даже если ты сын крестьянина или дочь рабочего, но по той или иной причине попали в Звёздный, оттуда, через испытания арены, выходят уже звёздными дворянами. Все, кто вышел. Но нож — это нож. Я им умею хорошо пользоваться и пользовать. Но душа моя отдыхала именно с шашкой в руках. Вряд ли в этом времени сойду с кем-нибудь в реальной сабельной схватке, но я получал то, забытое уже чувство прошлой жизни. Ностальгировала ли? Нет. И да, такова жизнь. Диана сидела в плетеном кресле внимательно смотрела за моими художествами. Уверен, что трансляция идет прямо в кабинет Марии. Господи, как хорошо было в прошлом без этих всех чудес современной техники. Впрочем, кому я рассказываю? за кем беспрерывно следили десятки шпиков. Поэтому я не особо переживал ни о наших с Дианой утехах, в смысле их трансляции «Куда надо», ни о том, что я сейчас кручу шашкой на полигоне острова. Семь бед, один ответ. Захотят задушить подушкой — повод не потребуется. Остров. Резиденция императрицы. Гостевая квартира. 3 июля 2015 года. Мы сладко лежали в постели. Динка нежно целовала мое лицо и, достигнув ухо, повернув голову так, чтобы камерам и сканерам речи видно не было, прошептала страстно. — А скажи-ка мне, любимый, где ты так научился шашкой крутить? Нас этому не учили. Тера Единства. Россия, Киев, киев печерская Лавра, 5 июля 2015 года. Диана стояла на коленях перед образами молилась Пресвятой Богородице. За что молилась? За все за облегчение своих страданий, за благополучное разрешение от бремени, за нашего будущего первенца, за меня, за себя, за Отечество наше, за всех православных, за всех соотечественников, за всех людей, и за Катю Волконскую тоже, упокой, Господь, ее души и даруй ей Царствие Небесное. С чего вдруг Киев? Дина молилась в домовом храме Пресвятой Богородицы на острове Христа и исповедалась отцу Никодиму, старому батюшке. Тот выслушал ее исповедь и покаяние. Отпустил грехи, даже епитиме не наложил, но сказал, чаду нет покоя в душе твоей, поезжай в Киев, в Лавру, оттуда пошла русская церковь. Там главный престол Богородицы, я свяжусь с настоятельницей женского монастыря, матушка Ефрусиньей, тебе дадут приют, кровь и укормление. Поживи там, пока не почувствуешь сама, что Господь отпустил грехи твои и дал успокоение митущейся твоей душе». «Не виновата ты в смерти рабы Божией Екатерины, но нет и покоя в душе твоей. Поезжай, благословляю тебя, иди с миром». Вот мы и здесь. Я стоял позади метрах в десяти, тоже читал молитвы и крестился, но не хотел даже намеком или вздохом мешать ей общаться с ним и с ней. «Сколько мы пробудем в лавре? Не знаю, Диана хочет пожить в монастыре какое-то время». В женский монастырь меня, конечно, не пустят дальше гостевой, так что полечу заниматься делами. Благо, дорогая сестрица, мне их организовала целый список. Денка поживет пока тут. Помолится, поговорит с матушкой Ефросиньей. В ее состоянии и это нужно. Слово Бога и слово пастыря. Не хочет она выношать ребенка с кровью на своих руках. Пусть и не вольный Потом я с ней вернусь домой. Странно. Ловлю себя на мысли, что подумал об острове, как о доме. Наконец Диана поднялась с колена и подошла ко мне. «Знаешь», — прошептала она, — «если у нас родится дочь, я хочу назвать ее Екатериной. Я пообещала Богородице». Терра Единства. Россия, Киев, завод «Арсенал», 6 июля 2015 года. Танковый цех. Всяко разно, в том числе и лунные танки. Я тут на посмотреть раз уж в Киеве очутился. Мария рекомендовала. Она почему-то все время настаивает на том, чтобы я углубленно вникал в дела этого времени. Мне кажется, что даже Вовку гоняют меньше. А для Марса есть что-нибудь?» Вопрос был задан в шутку, но директор Арсенала лишь усмехнулся. «Есть, Михаил Александрович, есть. Конечно, пока только прототипы, но работы идут. А если государни поставят задачу создать танки для спутников Юпитера, Сатурна или даже поверхности Венеры, мы создадим, не сомневайтесь». единство Ромея, Новый Иллион, империи кино, 8 июля 2015 года. Ты куда летишь-то?» Девочка улыбнулась детской очаровательной непосредственностью. на «Ну, луну. Усмехаюсь. Тогда полетим вместе?» «Пожалуй. Тебя как зовут?» «Маша Иванова. Мне 9 лет, я уже взрослая». «Вот и чудесно. Значит, у меня будет взрослая спутница в этом полете». застенчиво улыбка. «Стоп! Снято!» Я встаю из кресла и протягиваю девочке руку. «Ярослава, ты молодец. Я всегда к твоим услугам». Она смущенно улыбается. «Мне приносят шикарного плюшевого медведя, я вручаю девочке». «А это от меня. В знак дружбы. После съемок найди меня. Я тебя познакомлю со своей женой. Можешь взять с собой родителей. Устроим пикник. Договорились?» «Киво». «Да, спасибо. Я позвоню». Качаю головой. «Не позвоню, а обязательно позвоню. Договорились?» да «Жду твоего звонка». «Хорошо». Девочка мне понравилась. Было в ее глазах что-то. Ясная перспектива какая-то. Нельзя такими талантами разбрасываться. Меня уговорил на съемку в коротком сюжете Антоха Прокудин-Горский. Он снимал фильм про приключения девочки на Луне, а я оказался в новом Иллионе по делам. Ну, пересеклись случайно, слово за слово, и, как говорится, ну, вы поняли. Я потратил два часа времени на эту съемку, но ничуть не пожалел. Увидел, так сказать, мир кино изнутри. Конечно, никакого челнока тут не было. Обыкновенный киношный павильон. Но девочка действительно полетит на Луну. Мне там просто сейчас делать нечего, так что снимали в павильоне. А так, все по-честному. единство Ромея, Новый Леон, Императорский институт космических исследований и технологий. 9 июля 2015 года. Если кто-то полагает, что Новый Иллион – это только крупнейшие киностудии мира, то он глубоко ошибается. Новый Иллион – это прежде всего один из крупнейших транспортных и логистических узлов империи – ворота в Средиземное море. Новый Иллион – это один из самых массовых туристических центров Терры. Новый Иллион, ко всему прочему, – это еще серьезный научный технологический центр. Да, Царьград, Константинополь, Санкт-Петербург, Москва, Рига, Киев, Казань, Екатеринбург, Томск, Оренбург, Харьков, Мариуполь, Варшава и так далее. Но Новый ли он был тоже важнейшим наукоградом. Я тут был по делу. Сняться вчера для ролика это было даже не прихоть, а просто одолжение хорошему молодому режиссеру, потомку славного Прокудина Горского, которого я неплохо знал в прошлой жизни. А так, конечно, я прибыл в институт, а не лицом торговать на камеру. Старый профессор барон Николай Никодимович Капель показывал мне заведение разъяснял ход работ. Собственно, шло проектирование и испытание узлов будущего корабля император михаил Великий, космического корабля, который полетит на Марс и потащит туда мою бренную тушку. Хочу обратить ваше внимание, Михаил Александрович, что мы усовершенствовали систему жизнеобеспечения, и нам удалось повысить КПД расхода энергии для фотосинтеза растений на борту с одного процента до 3,2%. Но, как вы понимаете, питаться в полете вам и всему экипажу все равно придется растениями с плантацией и насекомыми с фермы. Ехидная скрытая улыбка со стороны профессора. Киваю. Вот удивил. А пить в полете и на Марсе мы будем переработанную собственную мочу и прочих членов экипажа. Воду нам туда никто не привезет. Равно, как и на полет к астероиду. Круговорот воды в природе при ограниченных масштабах, массе и габаритах. Сдержанно усмехаюсь. Я лунный. Космическими технологиями и особенностями меня удивить трудно. Кивок. Понимаю ваша императорская лунная светлость. Титулование было неверным, но я его понял. Легкая проверка на вшивость. Небрежная. Без чинов и титулов. Это было уже сказано в самом начале, но я не мог не ответить на выпад старого барона, потомка Капеля, которого я знавал по прошлой жизни. Откровенно говоря, я удивился, что потомок Владимира Оскаровича подался в науку, но пути Господни, как известно, неисповедимы. «Столько лет прошло». Профессор продолжал. «Как вы знаете, отдельные узлы марсианского корабля уже начали монтироваться, но окончательно проект не утвержден. Рассматривается в частности смелый, но дорогой проект корабля с вращающимся тором, то есть кольцом, в котором находится экипаж большую часть времени, а за счет вращения в торе создаются условия для поддержания лунной гравитации во время полета. Конечно, расход энергии достаточно повышен». Но ведь экспедиция к Марсу совсем не тривиальное событие. К тому же, по возвращении проведения ремонтных работ, корабль вновь может быть использован для исследований Солнечной системы и текущих полетов на Марс. Вот же старый Проныра. Двигает свой проект, целесообразности которого сомневаются эксперты-императрицы. Ну, почему бы не послушать, в конце концов, лететь мне, а не экспертом. С долгой невесомостью, конечно, проблемы даже без солнечной космической радиации. Деформируются позвонки, истончаются кости, вымывается кальций и прочий калий. Да и сам мозг поднимается вверх и начинает давить на купол свода черепа, отчего наступают проблемы со зрением, ориентацией и всеми прочими реакциями. Растениям нужен ветер, без него экосфера не работает. Да и насекомые, твари дышат кислородом, так что все сложно. Даже пребывание на Луне ведется вахтовым методом с куда более короткими сроками, чем полет на Марс, там и обратно. Долгосрочные эксперименты на Земле в изолированных сообществах заканчивались плохо. Поэтому экспертов я с удовольствием возьму с собой в полет на Марс и обратно. Хотя, конечно, обратно бы не факт. Терпеть не могу экспертов, которые по факту ни за что не будут отвечать. И сами не будут рисковать. На самом деле я всегда проецировал собеседник на ситуацию. Шашка горячей кони, пулемет впереди. Как бы человек себя повел? Закусил бы до настоящей крови губу, рвясь вперед и спасая собой товарищей в реальном бою или трусливо жался бы где-то в обозе, рассуждая. Во Вторых всегда было больше. А сейчас и подавно. Но потомок Капель точно пошел бы на пулеметы. Переоделся бы в чисто и пошел, помолясь. Даже если не верит в Бога. Чувствуется настоящий стержень. Не струсил бы не сдался. И на Марс бы полетел. Никто не пустит его туда, но полетел бы. Терра единство Ромея, Новый Леон, Школа Каманина, Курс юных космонавтов, 9 июля 2015 года. Актовый зал на полторы тысячи человек. В основном очень молодых человек. Большинство из них в космос никогда не летало. И я немногим физически старше их. Чем я лучше их? Тем, что я троюродный брат императрицы? Тем, что я сын великого князя Лунного? Нет, этим тут никого не удивишь. Я лучше авторитетнее тем, что мне всего 16 лет. Тем, что я бывал в космосе, уже и не вспомню, какое количество раз. Тем, что меня пошлют на Марс. Про пока официально не говорят, но слухи уже пошли. Дорогая сестрица уже запустила. Да так, что сотрудники пресс-службы мне уже сообщают о том, как юные девицы шепчутся в коридорах, зависливо вздыхая в адрес Дины. Конечно, я здесь с просветительской целью. Чисто поговорить. Просто поговорить. Вы знаете, сколько нужен человек в команду? Нет, не в космический полет, хотя и это тоже. Тьмы и тьмы. Императрица фактически дозволила мне формировать свою команду. И я езжу по всяким злачным местам, высматривая себе соратников-новобранцев. И соратниц, конечно, тоже. Умные, юные, амбициозные, местами агрессивные. Такова моя будущая команда. Такое доверие стоит дорогого. Точнее, не доверие, хотя это тоже, а сама возможность, что тебе дозволили это делать и благословили на сие. Вовк тоже формирует свою команду, но моя больше заточена на космос, а его на землю. Тера Единства, Ромея, Новый Леон, выставка будущего, 9 июля 2015 года. Что вы знаете о будущем? Могу ехидно спросить, как человек, провалившийся в будущее на сто лет вперед. И вот сейчас я на выставке будущего будущего. Ваше императорское величество, ваша императорская светлость, иди в задницу. Аналогично. Мы обнялись. Вовка был в отличном настроении. У меня настроение было более нервно, но присутствовало. Вы могли бы послать в задницу фактически кесарь империи? А я вот могу. Соляви. Терроединство. Ромея. Берег Средиземного моря. 10 июля 2015 года. Предки так рвались сюда. И вот мы здесь. Мы даже на Луне. скор на Марсе. Как жить дальше? Вовка бросил в море камешек и пожал плечами. Кто может предсказать будущее? Усмехаюсь. Тут и прошлое предсказать можно с большим трудом, но тоже далеко не факт. Кивок. Вот именно. Помолчали. Волны разбивались о наши ноги. Как Динка? Трудно ей. Мечется душа. Общались по видео сегодня. Вовка удивленно поднял бровь. Так в обители же запрещены звонки? Киваю. Да, но это же Динка. Как ей можно что-то запретить? Логично. Она своего добьется всегда. Я вспомнил Ольхон и своё пробуждение под «ты меня любишь?» и кивнул. «Это точно». Вовка вновь кинул камешек в море. «Слышал я, что моя мама тебя к астероиду отправляет». Прозвучало неопределённо. И ни вопрос, и ни утверждение так разошлись по теми рукавами, мол, не хочешь — не отвечай. «Да, есть такая мысль». «А ты что? Только не отвечай в стиле, а что я могу сделать? Ты на Марс лететь не обязан». Я долго молчу. — нехотя отвечаю. — Я не знаю, Вов. Вот честно. Страшно до жути. Нет, не самого полета, а его последствий. Страшно за Динку, за наших будущих детей, да и вообще... — Откажись, — качаю головой. — Я не могу. Мог ли я на горячем коне с шашкой наголо отказаться идти атакой на пулеметы, когда вокруг меня сотни и тысячи тех, кто под гортанные крики идет в бой по моему приказу и верит в меня? И в себя заодно? — Нет, Вов, я полечу. «И туда, и туда. Хотя страшно, да дрожи в коленках. Но я полечу. Так, надо!» Мой сосед по комнате в общаге кивает. «Понимаю. Знаешь, я иногда страшусь того дня, когда я буду должен стать во главе державы. Смогу ли? Не подведу ли? Тебе легче. Ты никогда не был наследником». «Вот же да. Не был, так не был. Ха-ха, три раза!» Откидываюсь на спину смотрю в звездное небо. «Сколько там всего?» «Ничего» вот слетаю на марс и твоя марша дарует мне какой нибудь звучный пусть и ничего не значащий титул а уж иопосля я так там буду править что живые позавидуют мертвым ага очень смешно там и нет никого и лет сто никого не будет великий император марса вовк тоже откинулся и смотрел в звездное небо шучу зато звучит хорошо мое имя войдет в историю потомки будут гордиться вздох настрогай сначала этих потомков чтобы было кому гордиться Я, честно говоря, не летел бы к астероиду. Очевидная же подстава. Матушка моя, дай бог ей всяческого здоровья, это умеет делать очень хорошо. Если с тобой случится какая-то неприятность, то и вопросов к ней не будет. Да не наследник ты Луны. То есть удар по лунному дому будет не столь жестким. Но она же не лишил тебя титулования «Императорская светлость». Единственная из всего дома. Просто так ли? Вот сомневаюсь, честно. Ты мой друг. Мы не раз прикрывали в драке в звездном спину друг другу и доверяли друг другу самой сокровенной тайны. — Повторюсь, я бы не летел к астероиду. Ты же не наивный еврейский юноша. — Ёрничаю. — Это ты просто завидуешь моей будущей славе. Вовк рассмеялся добродушно, но с явным подтекстом. — Куда уж мне до твоих высот? — Киваю. — Это уж точно. Марс дальше. — Но не выше Терры. — Усмехаемся и тыкаем кулаками друг в друга. — Да, в этом мире у меня нет брата-царя. Ну, пока нет. — Дай бог императрице здоровья и долгих лет правления. Не хочу менять отношения с Вовкой. Мы просто друзья и просто жили в одной комнате в лицее. Пусть так и будет долгие-долгие годы. Он мой брат. Больше, чем брат. Не только по крови. И я за него порву. И он за меня. И за Динку тоже. Вновь глядим в звездное небо. Думаешь, что сто лет не будет никого на Марсе? Наследник Терры пожимает плечами. Откуда мне знать? Наука — это к моему папане, я не сильно вникал. У меня не будет времени и возможности заниматься чистой наукой. Загрызут крысы вокруг трона, так что... Возражаю. Ну, Сашку-то готовят к полету на Венеру? Скептическая. Ну, он мелкий еще, младше нас на два года. Может измениться все, что угодно. А вот тебе лететь предстоит в реальности. Да, действительно, готовят Сашку, мать не позволит сложить все яйца в одну корзину или слишком усилить лунный дом за счет твоего полета на Марс и нового титула в дом но может быть всякое. Каманин не член императорской фамилии, но был первым в космосе. Остальные подвиги первыми всегда совершали Романовы лично, так что я все понимаю, но я бы не летал к астероиду. — Вов, ты ж знаешь, я не могу не полететь. — Ага, юный придурок, не забудь только Динке об этом сказать. — Не забуду. Она тебя загрызет. Я знаю. Крупные тут звезды. В небе. Да и вообще. Я пока не знал, в качестве кого меня зачислят в экипаж благословенный. Старшим помощником младшего дворника. Ну, там и дворников нет на борту. Роботы справляются. Понятно, что как-то оформят для протокола, но мне пока никто ничего не сказал. Летаю только с инспекциями всякими. Жгу казенное горючее. Экипаж благословенный семь человек. Каждый на вес золота, точнее, гелия три. Случайных и бесполезных нет, точнее, не должно быть. Буду пыль вытирать с экранов мониторов. Мария явно поднимала ставки. Из рядового члена экипажа миссии на Марс она явно стремилась соорудить из меня капитана и первого человека на Марсе, а для этого нужно участие в этой дальней миссии, как она и сказала. Вовка отговаривает. Вряд ли он знает что-то конкретное, но он же сын императрицы должен в принципе понимать, что происходит. Если завтра с царицей, не дай бог, что не так, то он новый император, фактически император Терры, и он совершеннолетний, А значит, никакой регенский совет при малолетнем императоре ему не нужен. власть же у императора вагон и 231 маленькая тележка. Словно прочитав мои мысли, Вовк спросил. — Что говорит Динка? Вздыхаю. — Плачет. Воет смертным воем. Буквально. Кивок. — Я ее понимаю. Это смерть практически. Откажись. пожимая плечами. — Бог не выдаст, свинья не съест? — Конечно. Но трон, как и алтарь, требует жертв. Помни об этом. Тера Единства. Россия, Байкал, остров Ольхон, поселение Хужир, аэродром. 15 июля 2015 года. Винты еще гудели, но я ожидал уже выхода из кабины командира корабля. Никто не имеет права вступить на Землю раньше его. Ждем. Когда-нибудь я точно так ступлю первым на Марс. Если не убьют, не отравят и не задушат подушкой. Почему я опять здесь? А очень просто, как говорится, волею пославшей меня жены. Буквально. Позвонила почти среди ночи, шучу, был уже рассвет, и повздыхав, попросила. Миша, у меня к тебе личная просьба. Купи нам уютный домик на Альхоне. Я хочу туда вновь съездить после монастыря. Спорить с женщинами? Увольте. Тем более она только начала выходить из депрессии. С деньгами затруднений я не испытывал. Покупка домика на Альхоне не могла пробить брешь в моих финансах. По времени тоже удачно случилось окно. А на подъем я всегда был легок, так что, как говорится, что бедному крестьянину собраться только подпоясться. Так что две пересадки в Москве и Иркутске, и вот я уже здесь». Наконец командир спустился на землю и дал знак, что можно выходить. у Утрапа меня встречал лично глава поселения. «Ваша императорская светлость!» — прокричал он сквозь шум винтов. Привычный знак. «Без чинов и титулов». «Благодарю, Михаил Александрович. Машина ждет нас». Киваю. «Поехали. Тут ветрено». Отставной подполковник космодесанта Бояр Никитыч Вампилов улыбается и делает приглашающий жест. Разумеется, я не тратил силы и время в поисках жилья, а просто позвонил главе поселения. Кому как не ему знать, что здесь и как, и кому можно что подобрать. Из разговора по видеосвязи я понял, что проще построить новый дом в хорошем месте, чем покупать местную развалюху, так что я прибыл посмотреть это самое место. Что у нас, Бояр Никитыч? Глава кивает. Есть хороший вариант на берегу, а отличный вид, земли дворцовые. Насколько я понимаю, вы сможете получить дозволение, так что проедем, посмотрим, вам понравится. Усмехаюсь. Что мне? Жене бы я переживу. Загадочная усмешка в ответ. Ей понравится. Она же в из дома будет прекрасный вид на Байкал, и мы с Бурхан. Терроединство. Россия, Байкал, остров Ольхон, поселение Хужир, дом главы поселения. 15 июля 2015 года. Место мне действительно понравилось. Было в нем что-то. Позитив какой-то. И мистика своя. Сильное место. Берег Байкала. Скалы. Вид на место силы. Конечно, тут давно бы кто-то поставил бы свои дома, но земли были дворцовыми, а потому без высочайшего дозволения никому ничего строить не разрешалось. Мне высочайше дозволили меньше, чем за пять минут после прямого звонка императрицы. Такова жизнь. Теперь я сидел в сети выбирал проекты, которые может быстро и качественно возвести местный подрядчик. Глава голову давал на отсечение, вдруг что? Посмотрим. Может, и придется отсечь. Хороший мне отпуск. Приперся на край земли и дом собираюсь тут строить. Зачем? Для чего? Бог весть. Императрица тоже учудила. Распорядилась передать мне два навороченных быстроходных катера из гаражей ее всевеличия. Что-то эта доброта и щедрость начинает серьезно напрягать. Не только меня, но и всех знающих и заинтересованных людей вокруг меня. Не к добру это, не к добру. Тера единства. Россия, Байкал, остров Ольхон, поселение Хужир. 17 июля 2015 года. Вот, посмотри фотографии круговую панораму. Диана на экране задумчиво пощелкала мышкой, глядя на экран мимо камеры. Наконец она кивнула. «Да, мне нравится». Особенно хороши восходы и закаты. Место хорошие царицы вправду дала дозволение. Усмехаюсь. Уже оформили отчуждение из дворцовой именной кабинетной собственности и передачи участка из ведения Министерства двора и уделов в мою частную собственность и на руках дозволения на строительство на этом участке. Динка невольно подняла бровь. Да, умная девочка, все понимает. Подавив лишние эмоции на камеру, она деловым образом поинтересовалась. присмотрел проекты. Киваю. — Да, пересылаю. Мне кажется, есть неплохие варианты. Пока жена изучает проект, откидываюсь на спинку кресла. Я купил этот дом по случаю. Не так, чтобы дорого. Какие тут цены в глушитой этой медвежьей, забытой богом и туристами. Нет, приезжают, конечно, на пикники, но купить тут недвижимость стремится не так много народу. Мягко говоря. Поэтому я понимал мотивы главы поселения, ведь стоимость недвижимости в хужире и окрестностях вырастет чуть ли не на порядок. Иметь дом рядом с участком, на котором расположен особняк светлейшего князя, это дорого и очень престижно. Соответственно, в поселок и в остров в целом будут вкладываться деньги, потянутся туристы. Ну, хотя бы для того, чтобы сделать фотки себя любимых на фоне усадьбы Михаила и Дианы Романовых. Зачем купил? А где мне жить пока? Под забором или в убитой гостинице? Дом был сравнительно неплох, удобство имел в доме, водопровод и канализации имелись, По крайней мере, не требовал с ночью бегать в уличный сортир, а выгребная яма была достаточно далеко от дома, чтобы не ароматизировать атмосферу лишний раз. Ничего. Бревенчатый дом тут возводят быстро. А на следующий год, как вырастут цены на недвижимость в округе, я его и продам с миром. Так что я еще и прибыль получу от вложений. Как говорится, копейка рубль бережет. Дом был неплохим. Не столиц конечно, вполне уютный, как раз был выставлен на продажу. Хозяева перебрались в Иркутск искали варианты, куда пристроить недвижимость. Ну а глава поселения тут же подсуетился, получив мой звонок. Ну, небольшой домик, а тут больших и нет. Но видно, что хозяева заботились о нем и даже, может, любили его. Но жить в Ольхоне — это непростое и бесперспективное дело. Трудно тут жить постоянно. А у них подросли дети, нужно дать приличное образование, в Иркутск не наездишься. В общем, решили дом продавать. В отличие от вишневого сада господина Чехова, продавали они мне то есть приличному человеку, который не собирался ничего такого делать с их домом. Из окон кабинета, спальни и гостиной действительно открывался изумительный вид на Байкал и мыс Бурхан. Мыс Бурхан, он же шаманский мыс, который оканчивается шаман-скалой. Конечно, дом не был у самого мыса. Верования бурят запрещают женщинам приближаться к этому месту ближе, чем на два километра, так что о доме ближе речи не могло быть. Но вид на мыс и двуглавую скалу был превосходным. Интересно, есть что-то общее в смыслах с двуглавым имперским орлом? Вряд ли. Это местное верование. Священное место для местных. Одна из девяти святынь Азии. Теперь я понял хитрую улыбку местного главы и фразу. Ей понравится. Она же ухтомская. Нет, безусловно, место, пожалованное нам императрице из кабинетных земель, было намного лучше, но и тут было сравнительно неплохо. Дом, конечно, старый, жить в нем я бы не хотел. Так, перебиться несколько недель, как в бытовке на стройке, мне не нравится. Опа, приехали. Мягко даже вкратчиво интересуюсь. И что ж тебе не нравится, счастье мое? Твердо. Я не собираюсь жить в сарае и растить нашего ребенка в таких условиях. Молчу несколько секунд, пытаясь осознать сказанное. Эм, я не понял. Ты тут что, собираешься реально жить? Да, по крайней мере, летом. «Подожди, ну зачем? У нас куча недвижимости в приличных и даже райских местах, и...» «Я хочу жить здесь, подальше от столиц, двора и всего, что с этим связано. Я сыта по горло этим, понимаешь?» Несколько задач киваю «Пытаюсь. Но есть же прекрасные места на островах, почему альхон Богом же забытый край!» Твердая. «Именно поэтому. Я так хочу. И вот послал же мне Господь жену». Она завершила мысль. Но Альхон точно не заявится вся эта расфуфыренно напыщенная свора, именуемая высшим обществом. Не хочу никого видеть хотя бы летом, а то я кого-нибудь еще убью. Сказано было зло и решительно. Монастырь, похоже, не поселил в ее душе ни благочестия, ни смирения. Хорошая у меня жена, активная. Надо будет с матушкой Ефросиней поговорить. Она все же доктор медицинских наук по профилю психологии и психоанализа. А чем должен еще заниматься священник? Так что, может, что и подскажет. В конце концов, настоятельница монастыря видит все на месте и рядом с ней находится. «Хорошо, радость моя. Что ты хочешь? Я пока не понял всего твоего замысла. Я хочу хороший дом, в котором можно нормально жить и растить детей». Деловито спрашиваю. «Сколько этажей?» «В зависимости от площади первого этажа. Два этажа или три. И гостевой дом. Приезжать будут все равно, а я не желаю тереться с ними рукавами. Ну, флиги для прислуги дворецкого еще». Узел удаленной связи. Охрана. Казалось бы, всего шестнадцать лет. Откуда столько циничного прагматизма? Не, чтобы розовых пони завести? С легким сарказмом уточняю. И личный причал у дома? Она прекрасно поняла мой саркастический вопрос и, ничуть не смутившись, ответила. Причал? Вот обязательно, чтобы был. Минимум на пять швартовочных мест. Что делает с женщинами токсикоз? Или это не токсикоз? Стероединство. Россия, Байкал, остров Ольхон, поселение Хужир. Дом. 15 августа 2015 года. «Добро пожаловать домой, счастье мое!» Диана впилась губами в мои губы. «Мы прибыли сегодня. Скоростная магистраль Киев, Москва, Иркутск, потом личный катер на Ольхон. Погода была солнечная, Байкал не штормила, так что Динка не особо страдала от качки. Все позади». Да, 40 дней личной эпитимии и покаянных молитв остались позади. И любимый не захотел ни курортов, ни столиц, а только суда. Может, действительно у томских суда тянет? Кто знает, я же не Далай-Лама. Может, она действительно всех ненавидит. Тера единство Россия, Баренцао-Море, порт Индиго, 15 августа 2015 года. Очередное огромное судно уходило на восток. Капитан Порта провожал его взглядом. Обычное судно. Да, крупное. Дидвейд в 350 тысяч тонн. Ну и грузов много. Лет в разгаре. Глобальное потепление разгар лета позволяли перебросить дальше на восток много всякого добра. Севморпуть — это же не только о снабжении российских городов и поселков на севере. Там и северной железнодорожной магистрали, транссипы, БАМ, один и второй, и каналы между основными реками будут в помощь. Севморпуть — это торговый пути. Мировая торговля. Даже Суэц более затратен, чем СМП. И по срокам, и по деньгам. Естественно, по километражу. Другое дело, что работал Севмурпуть из Индиги всего пять месяцев без ледоколов. А ледоколы удорожали транспортировку. Но на запад, в сторону Гальфстрима, сюда ходили до девяти месяцев в году без участия ледокольного флота. Индиго за прошедшие полвека стала крупным городом и крупным портом. Хорошее положение прямой выход в океан дал стимул развитию города так что движение в акватории порта было большим. Аарон Израилевич усмехнулся. Когда-то один из его предков по имени Ной командовал целым флотом планеты. Правда, флот был только из одного ковчега, но кого интересуют подробности? Тера Единства. Россия, Байкал, остров Вальхон, поселение Хужир. Дом, 16 августа 2015 года. Меня разбудил звонок. Динка лишь поморщилась, не выныривая из царства Морфея. Кого там принесло в такую собачью погоду? За окном действительно штормило и сверкали молнии. Никаких лево входящих звонков быть не могло. Мне никто не позвонит и не предложит оформить кредит, банковский вклад или заказать по акции банальную пиццу. Но, блин, после бурной ночи, да еще под такую погоду, спать хотелось неимоверно. На ощупь нащупываю мобильник. Да? Насмешливая. Сынок. А не кажется ли тебе, что ты давно не был у нас, на Луне? Диану, если хочешь, или она захочет, можешь оставить на Ольхоне. В космос в ее положении тащить нечего. А вот тебя я хочу видеть. Мой самолет в аэропорту Иркутска. Прямой рейс на космодром Царский берег. Так что увидимся. Отличная новость. Любит меня папаня. И очень она вовремя. Любовь эта отеческая. Надолго на Луну? Явную усмешка Посмотрим. «Сфера Ромея, Константинополь, Институт исследования гравитационных аномалий. 16 августа 2015 года. Таким образом, ваше всевеличие определенной успехи в этом направлении у нас есть». Мария холодно ответствовала. «Таким образом, Андрей Анатольевич, бюджетные ассигнования вновь вылетели в трубу, и мы ничего не достигли, не так ли?» Академик Окунев возразил. Дозвольте с вами не согласиться, государьня Тема сложная, и, насколько я знаю, никто в мире этим не занимается. Аналогов нашим исследованиям нет. Мы, так сказать, первопроходцы, а идти первым всегда тяжело. Но мы работаем. Да, прорыва пока нет, но прогресс есть. Все это просто слова, вплетенные в кружева рассуждений. Вот чем закончились ваши исследования в Гатчине? Директор Института исследования гравитационных аномалий понимал, что царица раздражена. Божией поспешествующей милостью, ее императорское всесвятейшество и величие императрица Августа Мария II, императрица и повелительница России, Восточной Римской империи, земель Востока и Запада, самодержится, глава церквей Восточного обряда, заступница Терра, защитница Православия и прочее, прочее, прочее, была раздражена. Очередной год исследований и столь скромный результат. Впрочем, она грешит зря на ученых. Трудно, как говорят, искать в темной комнате черную кошку, особенно если ее там нет. Но в том-то и проблема, что Маша точно знала, что кошка в комнате есть. Два доказанных случая переноса. Однако ученые-исследователи этого не знают и знать не могут. Это самое страшное, в том числе буквально, тайна даже не империи или терры. Это тайна посвященных, троих во всей вселенной. Стратегическая тетрада. Без нее ты не гегемон Она состоит из четырех ключевых частей наземного, морского, воздушного и космического компонентов и смертоносной пары – ядерного и термоядерного оружия. Боевую химию выведем за скобки, как и бактериологическое оружие. После глобальной войны они запрещены, и сенаттерры, как и спецслужбы единства, не пускают в мир эти суррогаты ядерного оружия для бедных. Множество вооружений – подводных, наземных, воздушных, космических. Но овладение временем обнуляло вообще это все. Это были очень опасные исследования. Вероятно, куда более опасные, чем исследования перед взрывом первой атомной бомбы, когда были серьезные опасения, что реакция атомного распада не остановится и сгорит вся атмосфера Земли. осмелюсь заметить, Ваше Всевеличие, что в Гатчине, в Гроте были получены очень интересные результаты. Тера Единства. Ромея, Восточная Африка, Маркизат, Русская Джуба. Космодром, Царский берег. 16 августа 2015 года. Порой я понимаю Динку. Порой хочется всех задушить. Или придушить. Или сбежать на Альхон. Но и там найдут и призовут под знамена. Как мне все надоело. Но отпуск кончился, судя по всему. Шел обратный отсчет. Сегодня меня вновь поднимет в космос Альхон. Почему было не полететь на обычном лайнере? Что такого срочного? В байке про то, что на этот старт было свободное место, я не верю. Полезный груз на орбиту найдется всегда, куда более полезный, чем я.